Глава тринадцатая. Соня. Перемены у Вани наводят на разные мысли. Вдруг в ботаническом клубе дни расслабления бывают? Обернулась. Прямо за спиной мелкий ботан-однокурсник пристроился. Глазки забегали из-под круглых очков. Схватил рюкзак и голову туда засунул. не с этим ничего такого не произошло. Все тот же». Прическа в виде гнезда, лохматая. На щеке успела заметить две полосы от ручки и на рубашке пятна неизвестные. Зато в пиджаке и галстуке в синий горошек. Надо будет наведаться к ним в клуб и на других посмотреть. Однокурсник вообще с приветом и, по моим подозрениям, в гонке самцов. Звучит глупо. Но как по-другому мне объяснить, что следит за мной мелкий заучка? — Смотри, не задохнись там, — по рюкзаку похлопала. В ответ мычание. — Помогите! Глянула на препода, тему объясняет, в нашу сторону не смотрит. Сидящие рядом с ботаном девочки расхохотались, дергая за рюкзак на голове ботана. А он оттуда повизгивал, на помощь звал тихонько. Другие однокурсники не замечали. Могла бы и я отвернуться. Да, так и надо сделать. Не зря же препод химический состав кормов толдычит монотонно. Уже начал носом клевать над столом. Того и, гляди, заснёт, как на прошлой лекции. Но не сиделось мне. Ох, как не сиделось. То чувство, что уже ботаны не чужие. Хоть и в гонке мелкий, Но есть в нём что-то приятное, напоминает Ваню. Что делать, а? И снова я веду себя как ненормальная. Перелезла через стол ботана, далеко ряд обходить. Наклонилась над рюкзачной головой. Потрясла, достать не вышла. Ты застрял там, что ли? Еле просунула руку, прощупывая препятствие. Угораздила же его. Волосы ботана к дну прилипли, как и все предметы. Вытянула руку, понюхала пальцы. Клеем несет. Влип чудаковатый парень в прямом смысле. Но кто меня просил его подлавливать? Пусть бы сидел себе, следил. Почти привыкать начала, что он молчаливо преследует. Теперь же придется спасать потом уже думать, откуда там взялся клей. И помогать нам никто не собирался. «Глядите, страус среди нас!» рыжали на заднем ряду. Ножницы по счастливой случайности у меня завалялись. Вся взмокла, пока парню отрезала от клея шевелюру, боясь мозги ботанские случайно повредить. «Фух, наконец-то, вытянула! Спасла от жизни в рюкзаке!» — Спасибо, — пошевелил губами мелкий, трогая то, что от волос осталось. — Зато ты стал меньше лохматый. — Ну, я так успокоить попыталась. По бокам теперь торчали кудряшки у ботана, а на макушке выстрижено накрест. Рюкзак на голове смотрелся симпатичней. — А это что? — отлепил часть кучеряшек от затылка. Зато ухо не отрезало. Тоже мне претензии. Дам тебе адрес парикмахера, бесплатно дострижет. Станешь еще красивее. Вспомнила я про маму. Помогать так помогать. Тем более у мамы много опыта. Любых собак стрижет на раз-два плюнуть. С ее легкой руки призовые места потом питомцы получают. С ботаном уж точно справится. В общем, мелкий ботан закивал благодарно. Хоть сейчас бы бежал прямо в руки к собачьему парикмахеру. После стресса с извлечением чуда башки мне не до смеха вообще было. В отличие от меня, однокурсникам очень даже. Рыжали и лекцию срывали, не давая преподу заснуть над новой темой. Что произошло? Почему шумим? Препод окончательно проснулся. Соня Орехова напала на однокурсника и выдрала волосы. И кто меня сдал? Он, гадский гад, тот самый Нахалюга, которого я в туалетную кабинку отправила за орденом, а там стил мне за облом. Я не просто так выдрала! — заорала на весь лекционный зал. Пожалуйста, не говори про клей, взмолился мелкий Науха. «Чего? На меня все однокурсники смотрят, хотя и не привыкать, но все же...» «О чем тогда говорить?» «Простите, что на лекции произошло...» — оправдываться начала. «Но мне понадобилось взять для анализа прядь. Вдруг он брат мне?» Новый приступ хохота пронесся по рядам. «Версия «Искала блох» могла быть лучше». «Орехова, к психологу!» Препод на дверь указал и выгнал с позором. Нахалюга туалетный усмехался, пальцем в меня тыкая. «У, гад! На него гуся моего не хватает. Генри с ним быстро расправится». До перемены сидела в кабинете психолога. Смотрела в перевернутой картинки и на вопросы тестов отвечала, пока не признали частично вменяемой. Ух, и зачистили что-то сумасшедшие дни. Как бы в психушку не сдали с моей-то удачей. Ваня, можем встретиться? Написала, когда вышла от психолога. Очень нужно было высказаться. С виду мой батан поменялся, но не полностью уже. Рисковатыми многие бывают по утрам. Ответ не появился. Вместо него сам Ваня ко мне вышел. Я не стояла сейчас возле своих где по расписанию можно понять. Как-то ведь Ваня догадывается, где я каждый раз нахожусь. Талант, потому что. Вот. Что-то случилось? Ага. Смотрел участливо, как будто догадался. Меня же с темы сбивал его новый образ. Ну ладно, ничего, привыкну. Хоть будет нелегко не поглядывать на красавчика часто. Таким в один день Ваня вдруг стал. «София, говори, если проблемы?» «Не то чтобы проблемы. Вроде он бы мог решить. Хм. Ты знаешь из моей группы парня? Умный такой, чудной, с веснушками». «Знаю», — кивнул Ваня. «Петр, в клубе у нас ботан-новичок». «На лекции с ним такое приключилось!» «Мне очень хотелось, чтобы Ваня объяснил своему ботану-новичку». Преследовать меня нельзя. Ещё с клеем разобраться, откуда взялся в рюкзаке. Но стоило мне продолжить, нас нагло перебили. Трое старшекурсников, лично незнакомых, хоть и наслышано о них, крутые брейкеры, банда хищников и часто крутятся возле Ваниных подруг. Так вот, повели себя они, наглее быть не может. Кажется, кто-то рискнул занять наше место. Сквозь зубы выдал блондин, приближаясь вплотную. Огляделась вокруг. Стоим возле стены посреди коридора. Какое место нафиг? Мы вас не задерживаем, отмахнулась от парней. А мы готовы задержать. Слащаво подкатил брюнет. С напарницей Ваней его часто вижу. Девушка остается, а ты вали отсюда. И на Ваньку показал. «Капец! Ну и времена пошли, в универе становится небезопасно. Ваня меня за спину задвинул, и это вместо бежать нам вдвоем без оглядки. Кто свалит, так это вы. Могу помочь для ускорения. Не стояла бы рядом, не поверила, что Ваня такое сказал. Поняла. У него лихорадка, бредит Ванька. Звери бешенством могли заразить. Есть риск? без временного парня остаться. — Чё, самый умный? Проверить нас хочешь? На Ваню буром пошёл самый высокий брюнет из хищной тройки, гневно испепеляя глазищами тёмными. — София, не волнуйся! — слегка погладил Ваня меня по голове, к себе крепче прижимая. — А ты с бандитской рожей угадал. Умнее вас уж точно! Но всё, сейчас получишь! — выпрыгнул вперёд блондин, угрожающе оскалившись. Даже подумать не могла, что эти парни злющие такие. Наоборот, со стороны весёлыми казались. И как с ними тогда подруги Вани могут быть? План у меня свой быстро созрел, проверенный и надёжный. Сбегать и орать на весь универ с криком о помощи. — Вот прямо сейчас и начну. Только надо забрать озверевшего ботана, не брошу его. — Ваня, Ваня, давай уйдем! — затрясла своего временного парня. — Подожди, София, разберусь сначала. Не дрогнул даже, рукава закатывая. Ой — Ой-ой, мой ботан драться не сможет. — Или сможет? — Ну, него не вери же! Вот сейчас Ваня опять выдаст нечто культурное, но с подвохом. Есть у него такое. Пока смысл поймут, у нас время для побега появится. Ничего такой порядочный до на кроссовках не сделает. На тебе рожа бандитская. Мой порядочный первый напал и толкнул в грудь высокого брюнета. «Ох, нифига себе!» С остоном покатился тот по полу. Божечки, что творится? Я уже нормально перестала соображать. И тебе, чтобы на Софию не заглядывался. Отпихнул в плечо блондина, тот аж перелетел в воздухе, приземляясь на голову. Тебе тоже надо объяснить, зарычал мой тихий Ваня. Третий парень напарницы сдался сам и без боя. Все, все, мы поняли. — зачастил испуганно. — В нашем универе самый крутой и умный только ты. Против хищного ботана не попрёшь, Сваливаем, пацаны. И всей тройкой убежали быстро-быстро. — Ау! Что это было-то? Как ты? Сильно испугалась. Голос у Вани смягчился, вглядывался синеглазым беспокойством. Сам чуть не пострадал, а обо мне переживает. — Ох, Ванька! Схалиповой кинулась к нему обняться, уткнулась в плечо и стала спокойнее, что ли, теплее. Стоп, от чего теплее? Руки временного парня обхватывали мою спину, вроде и подружеские, но разгулялись уж слишком. Через тонкую блузку я чувствовала скользящие мужские ладони. Раньше он тоже дотрагивался, но... Но не кололи меня иголочки, не перехватывало дыхание. Так не бывает с друзьями. — Вань, теперь тоже скажешь, что обычный? Отскочила, как ужаленная, своих мыслей озабоченных смущаясь. — За мной стадо самцов гоняется, а я сама нападаю на того, кому нужна как коню лавка. Имя с фамилией не менял, нашел чем доказать. Перемены во мне есть, София. Только то, что видится, ерунда по сравнению с ними. Надо же, как завернул. Ерунда для него, когда я дважды за сегодня заикалась. Даже страшно стало узнавать, какие там еще у него сюрпризы скрыты. Мне серьезно казалось, куда уже больше. Некуда, и так я в шоке спотыкаюсь. Как только Ваня меня провел, я кинулась к телефону. Сердце ходуном ходило. бух ту -ду дух В жар бросало и потряхивало из-за безумных поступков резко ставшего хищным батана. Просто звонишь, Илья. Сестра приняла вызов, дальше не слушала ее. — Лизка, что ты натворила? Ты сдала родителям батана. Они ждут в гости скромного парня. А его нет у меня больше. Вчера еще был. Лотос дарил, конфетками угощал. Сегодня подменили. Бросил тебя? Променял на ботаншу? Жалко, что упустила, — запричитала сестрица. Нет, еще хуже. Ваня стал хищным и храбрым, представляешь? Блин, мы тут на уроках со скуки вешаемся, а у тебя там страсти-мордасти полным ходом. Не смешно, Лиза. Кто смеется То смеется-то, во время беготни не неудобно смеяться. И голос ее запыхавшимся стал. И куда бежишь? Как куда? На хищного ботана смотреть. У тебя хватит наглости сестру дурить? Самой проверить надо. С дурить. Лиска вызов сбросила, видимо, разбег взяла сильнее.